Ну, а теперь, когда мы переговорили о чужих делах, поговорим обо мне. Да, обо мне. Дело идет, быть может, о счастье всей моей жизни. Да-да-да, ты знаешь, что с детских лет я никогда ничего от тебя не скрывал. Что я поверял тебе все, положительно все. Ну, почти все. Я... Всегда скрывал только от тебя свои любовные приключения. Но это потому, что, хотя о сестре говорить можно все, но есть вещи, о которых не говоря с такими честными и чистыми девушками, как ты. Благодарю тебя, Гриколь. Я замечала эту скромность с твоей стороны. И я тебе за это очень благодарна. Но дав себе слово никогда не говорить с тобой об этих легких интрижках, я всегда думал так. Если случится что-нибудь серьезное... Ну, если я встречу кого-нибудь, на ком я вздумаю жениться, тогда, конечно, я посоветуюсь сперва с сестрой, а потом уже буду говорить с родителями. И моя добрая Горбунья первая обо всем узнает. Ты очень добра, Гриколь. Ну так вот, я и должен тебе сказать, что это время настало. Я, я влюблен до безумия и думаю жениться. При этих словах Горбунья почувствовала, что кровь остановилась и застывает в ее жилах, что сердце перестало биться, ей казалось, что она умирает. Но после первого страшного потрясения, боясь, чтобы ее роковая любовь, такая смешная в ее положении, не была угадана, нашла в себе почти невероятную силу спокойно взглянуть к кузнецу прямо в глаза. Ты полюбил. Серьезно? Видишь ли, милая Горбуня, я эти четыре дня просто не живу. То есть живу одной этой любовью. Всего четыре дня, как ты влюблен? Не больше. Но время здесь ничего не значит. И она очень хороша. О, плюнетка, талии нимфы, голубые глаза. Вот такие громадные и такие же добрые. Такие же кроткие, как твои Ты мне льстишь, Агрикольд Нет, нет, напротив Я льщу Анжели Ну, ее так зовут Не правда ли? Прелестное имя, милая Горбуни Анжель, ангел Да, прелестное